Глава 4. Идти в клетку с крысосами было страшно и глупо, но ну, правда, кто по доброй воле и в трезвой памяти решится на подобное? Но выбор невелик: или приручать, или уничтожать. А уничтожить я их не могла. Точнее как, технически могла, даже с ходу получалось выдать несколько заклинаний, которые оставят от крысосов в клетке один пепел. Но вот морально нет. И когда это я стала таким нежным и ранимым созданием, что пожалела тварюшек, способных меня убить. Приблизившись к клеткам, в очередной раз убедилась, что тварю глупость. Злые морды крысос таращились на меня сквозь решётки. Некоторые особи вгрызлись в прутья, и теперь к уже привычному бз присоединилась не менее пугающая лязг-лязг. А ещё в клетке, которая ещё вчера была увита плечом и опутана в юнками, не осталось ничего. Ни травы на земле, ни растений, обвивающих прутья. Эти твари сожрали всё. Одна из крысос высунула наружу лапу с когтями и пыталась поймать летающую неподалёку бабочку. Другая уселась внизу, повернувшись к сородичам толстым задом, и с хрумканьем и чавканьем поедала мышь. Ещё две старались отобрать завтрак у товарки, поэтому она пыталась жевать быстрее, давилась, но всё равно запихивала в себя остаток мыши, где идентифицировать можно было лишь хвостик. Может, ну его в пень, пробормотала я себе под нос и замерла на почтчительном расстоянии от клетки. Нет, хорошо, конечно, если они признают меня за свою. А дальше-то что? Как их кормить? Можно ли выпускать гулять? Как они вообще не сожрали всё о кругу? Ну и главный вопрос: а если я неправильно поняла статью или мне достались неправильные крысосы? Тогда что? Если я осуну руку в клетку, то при неудачном стечении обстоятельств её отъедят по локоть, а рука мне пока дорога. Занятая размышлениями, я не могла заставить себя сдвинуться с места. Крысосы тоже заметили меня. Чавканье прекратилось. Пойманная наконец-то бабочка была отпущена. На меня уставилось десяток пар злобных глаз. Бзз приняла совсем угрожающую окраску. Ну уже, трис, давай смелее, нельзя быть такой размазнёй. Приблизься к клетке и приручи их, и люби, кровожадно подбадривала я себя. Услышав "убей", крососы насторожились сильнее и взбились в активно жужжащую кучу. Ну, кто самый смелый? спросила я дрожащим голосом и подумала, что сама на эту почётную должность точно не претендую. Крысосы тоже не претендовали. К тому же, подошла я к ним, протягивая одну руку, а во вторую в качестве предупреждения, аккумулировав воду. В того, кто попытается меня куснуть, дунет как из насоса, которым моют дорожки перед мэрией. Крысосы смотрели на меня злобно и настороженно, но не спешили сразу сожрать. Перебзыкивались. Возможно, просто решали, кто будет отгрызать руку, кто ногу, кто голову. А кто пойдёт смертью храбрых под заклинанием? Ладонь к прутьям я протягивала, зажмурившись и прикусив губу. Правда, быстро одумалась. Боевой маг я или кто? Как можно бросаться в лапы и зубы опасности с закрытыми глазами? Самая толстая и злобная крысоса кинулась к прутьям со скоростью молнии. Я подпрыгнула и отдёрнула руку, но ничего не произошло. Крысоса замерла, поводила длинным носом с чёрным кончиком Высунулась, насколько позволяла клетка, и повозила по руке своими усами. А потом шарахнулась обратно и что-то заревещало на своём крысосём. Теперь вся стая оращилась на меня с интересом, и я рискнула подойти ближе. Вы ведь меня не тронете, спросила я, засовывая руку в клетку. А про мечи, конечно, но как ещё проверить теорию? На ответ полосатых гадов я не особо рассчитывала, но сразу несколько крысос Замотали головами. Вы меня понимаете? С восторгом уточнила я, и мне радостно закивала вся стая. Прекрасно. Есть хотите? Бзз стало громким. Крысососы прильнули к прутьям, высунули языки и алчно уставились на меня, то ли хотят сожрать, то ли предвкушают выгоду в возможность уничтожить всех мелких грызунов, лягушек и бабочек в округе. Вечером Категорично заметила я, понимая, что выпускать крысос всё равно придётся, а ночью хоть соседи не напугают да и коты. Вас устроит, если я буду выпускать вас вечером. Всю ночь летайте, охраняйте пансионат от чужаков, а днём сидите тихо. Вон как ваша главная в улье вылезла, слопала птичку и снова спряталась к себе. Не скажу, что моё решение вызвало восторг, но, кажется, мы с крысосами друг друга поняли. И я отправилась в дом с чувством выполненного долга, чтобы похвастаться Челси. Но кроме Челси, там меня ждал сюрприз. Причём сюрприз не из приятных. Точнее, совершенно неприятный. Я даже пожалела, что закрыла клетку с крысосами. Но ведь никогда не поздно выпустить моих подопечных. И тогда кто не спрятался, я не виновата. Что тут делает этот? обвинительно спросила я и ткнула пальцем в мерзкого лая на довере. Мажора, лентяя и ходячую неприятность, который, самое страшное, очень редко показывался где-либо без мать его, моего бывшего. Я вообще представить не могла, что может забыть Лайон в Валенсии. Лайон и Валенсия — это примерно то же самое, что боевой единорог в чайной комнате моей бабушки. Или его величество в булочной мистера Рикардо на углу 5-й алхимической проспекта Пегасов. Хо уж, Лаен, в пансионате, принадлежащем мне, сидящий в холле на одном из стульчиков, который мы ещё не успели вынести на веранду, это вообще нечто немыслимое и не тянущее на роковую случайность. Тут явно замешан Клинт, который сейчас должен вовсю строить карьеру на моём, между прочим, рабочем месте. Злости и обидов сколыхнулись с новой силой. Трис Ленива протянул лаян и вытянул ноги, которые заняли поразительно много места на моём ковре. Да, не новым, да, пыльным, но моим. Это ведь пансионат, продолжал нахал. Правда ведь? Пансионат что делает? Сдаёт комнаты, радостно заявила Челси, всё ещё не понимая, что я хочу убивать, и её тоже. Жально моей случайной приятельнице тоже попало по лица крысос. И скормить её кровожадным тварям не выйдет, а хочется. А Лайн решил остановиться у нас. Снял самый лучший номер. Представляешь, какая удача? Не представляю. И какое-то. Прищурившись, поинтересовалась я. С каждым мигом убивать хотелось всё больше. А способы в голове появлялись всё затейливее. Я даже начала отвлекаться от разговора, занятая их обдумыванием. Твой, конечно же. С таким же опасным для жизни энтузиазмом заявила Челси. Ты ещё там не обжилась, а вид из твоего окна открывается самый лучший. Ты, мерзавец, завопила я. Расстаться со своим номером я была не готова. Как её терпеть Лаёна в пансионате? Уверена, тут найдётся масса желающих разместить таких важных и богатых постояльцев. Эй, разве так встречают гостей? возмутился наглец. Я, между прочим, Щедро заплатил. «Все деньги вперёд за десять дней проживания. А цены, скажу тебе, тут негуманные». «Челси, верни ему деньги, и пусть живёт где хочет, с гуманными ценами и вежливыми хозяевами. Я не собираюсь терпеть его на своей территории, и точка». «Эй, Трис, ну ты что?» — растерялась подруга. «И вернуть деньги я не могу. К нам уже после обеда приедут убираться и приводить в порядок сад». Я заплатила и за вансалайн. Ты же сама сказала, что собняк нужно привести в порядок, а своими силами мы это делать не можем и не хотим. Я рассудила, лучше всего, если на уборку заработает сам собняк. Вообще, доля истины в словах Челси была. Только неужели во всей Валенсии не нашлось другого постояльца? Вот почему всё складывается так. "Челси!" взвыла я, направляясь к лестнице. "Я буду жить в твоих покоях!" Сама можешь отмыть себе ещё один. За что? воскликнула подруга. Я же хотела как лучше. Конечно, лаян за сранец. Я всё слышу, прокричал наглец и заржал. Его эта ситуация забавляла. Впрочем, насколько я помню, его забавляло всё и всегда. Даже не верится, что они с уравновешенным и собранным Клинтом родственники. Но он деньги платит. закончила Челси и похлопала ресницами, мило улыбнувшись одновременно и мне, и нашему постояльцу. Он никогда не ездит без своего двоюродного братика. Я закатила глаза. Вот что, такому мажору, как он, может понадобиться в богами забытой Валенсии? Ты поинтересовалась, что он тут забыл? По выражению лица вижу, что нет, а это стоило сделать сразу же. У меня тут вервь. Тут же подал голос парень и с вызовом уставился на нас. И ты можно подумать, с семейными делами приехал заниматься, скептически хмыкнула я. С семейными, именно ими. Но да, неверфю. Клинт осознал свои ошибки и жаждет кайца. Я приехал с ним за компанию. Тут море, солнце, ну и верфь. Зря что ли она здесь есть? То есть, Челси побледнела. Я поселила у нас твоего бывшего Лайен. Скажи, это он? Да, плюс одна персона, которую нужно непременно поселить в лучший покои. Идиот. Я думала, ты привёз невесту. Челси, ты знаешь меня с первого курса, когда я забирал пьяного Клинта из вашей комнаты. Вы напоили моего брата первый раз в его жизни, и он спал в обнимку с твоими туфлями. Ты же помнишь. Я Клинта не забрал, а сам остался ночевать у твоей рыжей соседки. Не помню, как её зовут. Огонь, девчонка. Какая невеста. Я не собираюсь надевать на шею удавку. Ну его. Это мой брат жаждет свадьбы, и вон Трис. Трис, передумала, сразу же открестилась я. И касаемо Клинта. Ты его сюда притащил? Ты и убирай, иначе видят боги, вы оба об этом пожалеете. Понял? Не хочу его тут видеть. Тебя тоже не хочу, но ты уже заплатил. Я заплатил и за него, фыркнул парень. Так что сама ему об этом и скажи. Никогда это твой брат не понимал слова нет, раздражённо буркнула я и потащилась наверх, чтобы освободить уже полюбившиеся комнаты. Терять их в своём же доме было обиднее всего. И Трис, Лайн, словно услышал мои мысли. Мы можем занять покои Челси, так будет справедливо. Или любые чистые. Чистых нет, мстительно припечатала я. Только мои и Челси. «Ну или она может подготовить вам комнаты своими ручками», — сказала я, зло прищурившись. «Не могу. Мне же ещё идти с тобой ловить тварь, которая не пускает жену нашего соседа к окороку. А вот за тварью я могу с собой взять и Лайона. Думаю, он не откажет хрупкой девушке. К тому же у него невелик выбор — или убирать комнату, или ловить тварь». «Он не боевой маг», — Челси предприняла последнюю попытку откосить от уборки. «Я...» Лучше, усмехнулся парень. Боевую магию преподают не только в Кратионе. Так что, Трис, я в деле, а ты, Челси, встретишь брата и приготовишь покой. Ну и опять же, уборщики придут, вот и контролируй их, вставила я пять медиков в разговор. Была так зла, что хотела убить трёх зайцев, наказать Челси Попугать Лайена, которого, признаюсь, считала неприспособленным к жизни, балованным мажорчиком, что бы он там ни говорил. Клинц часто упоминал, что кузен уехал из страны, потому что не поступил в боевую академию. Ну и ещё я очень не хотела встречаться с Клинтом. Куда он, кстати, запропастился? Я была готова поспорить, что мой бывший ищет самый роскошный букет и какую-нибудь фигню, которая в его понимании способна растопить моё сердце. Но нет, я не собиралась сдаваться. И прощать его тем более. Челси всё же выдала парням свои покои, и я с неудовольствием отметила, что теперь мы живём дверь в дверь с Клинтом и Лайоном, но Лайон меня не так волновал. Он хотя бы не посягает на мою свободу и не претендует на моё сердце, руку, тело и прочие менее важные части. Конечно же, мама не положила ничего, что могло бы сойти за гардероб боевого мага на отдыхе. Вся одежда в моём чемодане кричала «плот», Возьмите замуж мою хозяйку, ну хоть кто-нибудь. Летящие юбки, яркие сарафаны, белые блузки, оголяющие плечи, и всего двое брюк. Одни нежно-кремовые с широким поясом, а другие изумрудные, похожие на шаровары, которые носят женщины в Шанлейской пустыне. Они-то и оказались оптимальным решением. К ним я выбрала блузку без рукавов и рюшей. Когда я спустилась в холл, Лайн был уже готов и напоминал боевого мага. значительно больше, чем я. Без рукавкой из светлой дышащей ткани, оттеняющей загорелую кожу, и тёмные штаны, заправленные в высокие ботинки. На поясе кинжал, на руках магические браслеты. Ненавижу. Он умудрялся выглядеть брутально и стильно. Утешала, что ненадолго. Сейчас побегает по подполью с окороком и неведомой тварью и подрастеряет весь свой лоск. Эй, Парень усмехнулся, оценивающе разглядывая меня. "Ты уверена, что боевые маги одеваются именно так? Или ты решила пригласить меня на свидание? Так знай, я не такой". Последнюю фразу он протянул противным жеманным голосом, и мне захотелось метнуть в него босоножкой. Кажется, такое желание меня уже как-то посещало. "Чемодан собирала мама", словно оправдываясь, заявила я и поняла, что сделала ещё хуже. Лайн заржал в голос. Больше ни слова, предупредила я, или дальше будешь ходить в мокрых штанах. Как скажешь, гроза всей нечести воленти, как скажешь. Он отвесил мне шутовской поклон. Я закатила глаза и отправилась на выход, уговаривая себя немного потерпеть. Надеюсь, нечесть в погребе окажется достаточно пугающей, чтобы золотой мальчик обделался от страха и сам попросил сделать его штаны мокрыми, чтобы не воняли. От этих мыслей на душе стало тепло, поэтому я заулыбалась. Лайан улыбку заметил. Надо же, у тебя улучшилось настроение. Не назовёшь причину таких разительных перемен? Уверена, ты не захочешь её знать. Крывожадно оскалилась я, и Лайан заткнулся. Улица нас встретила жизнерадостным бз. -з -з. Это что? Я спрашивал, научился ответила как-то неопределённо. Собачки охранные, ответила я и улыбнулась ещё более кровожадно. Собачки не говорят бз. Собачки говорят гав, уведомил меня Лаен. Бз говорят крысосы. Удивила он меня неприятной осведомлённостью. Они в клетке, успокоила я. Гулять пойдут ночью и очень возможно в гости к невоспитанным мальчикам, которые приходят без приглашения. Понял. Надо не забыть закрыть окно. Как ни в чём не бывало, отозвался он, и мне стало совсем гадко. Я так надеялась впечатлить парней крысосами, в идеале так, чтобы у Клинта и Лайана отпало желание гостить. Но сюрприза не выйдет. Я не стала расстраиваться ещё больше и спрашивать, откуда Лайн знает про крысос, и почему не удивляется тому, что я выпускаю их погулять. Не буду радовать его за заинтересованности. К счастью, торговец жил через дорогу, и это избавило меня от необходимости долго вести светские беседы с Лайном. Нас уже ждали. То, что я пришла не с Челси, немного насторожило нашего знакомого, но потом он махнул рукой и пробормотал себе под нос что-то типа: "Ну, может быть, так оно и лучше". "Лучше что?" подозрительно уточнила я. Идея избавлять соседей от нечисти как-то резко перестала казаться хорошей. "Ну, так" мужчина замялся. Всё же, парень, с подручней. Да вы не стойте, пойдёмте сюда. Подпол по факту являлся большим погребом. Деревянные двери, ведущие в него, была вмурована в насыпной холл на берегу. Она со скрипом отворилась. Торговец засунул голову в тёмный лаз, поторчал толстым задом к нам, потом вылез. Вздохнул и вручив Флайну фонарь на цепочке, который до этого держал в руке, заметил: Вот там оно и воет. Шуршит и гремит. Не пускают кокораку. Вы уж посмотрите и избавьте нас от твари. Подвал-то у вас большой, присвистнул Лайн, первым заглянувший в темноту. Не жалуемся, сказал торговец, и ни мым укором застыл у нас за спинами. Пришлось лезть. Вниз вела череда ступеньек, и как только мы с Лайном спустились на первые три, как за спинами захлопнулась дверь и щёлкнул засов.